Глава 15. Каф молчал, погруженный в свои думы, пока мы не вышли в Сосновую аллею. Тут он очнулся, как человек, принявший решение, и опять заговорил со мной. «Мистер Беттерич», — сказал он, — «так как вы сделали мне честь и впряглись, как говорится, со мной в одну упряжку, и так как я думаю, что вы можете быть мне полезны еще до истечения нынешнего вечера, я не вижу никакой надобности для нас с вами мистифицировать друг друга и намерен со своей стороны подать вам пример откровенности. Вы решили не сообщать мне никаких сведений, которые могли бы повредить Розанне Спирман, потому что с вами она вела себя хорошо и потому что вам искренне жаль ее». Эти гуманные побуждения делают вам большую честь, но в данном случае они совершенно бесполезны. Розани Спирмен не грозит ни малейшей опасности, даже если я обвиню ее как соучастницу в пропаже алмаза на основании улик, которые также очевидны для меня, как нос на вашем лице». «Вы хотите сказать, что Миледи не станет преследовать ее судебным порядком?» — спросил я. «Я хочу сказать, что Миледи не сможет преследовать ее», — ответил сыщик. «Розанна Спирмен не более как орудие в руках другого лица, и ради этого другого лица Розанна Спирмен будет пощажена». Он говорил серьезно, в этом нельзя было сомневаться. Однако в душе моей шевельнулось что-то недоброе против него. «Не можете ли вы назвать это другое лицо?» — спросил я. «Не можете ли вы, мистер Беттерич?» «Нет». Сощекав, все стоял неподвижно и смотрел на меня с меланхолическим участием. «Мне всегда приятно общаться нежно с людскими слабостями», — сказал он. А в настоящую минуту я испытываю прямо нежность к вам, мистер Беттерич. А вы по той же прекрасной причине чувствуете особенную нежность к Розанне Спирман, не правда ли? Скажите, не сшила ли она себе недавно новое белье? К чему он так неожиданно вернул этот странный вопрос, я не мог догадаться. Но не видя, чем правда могла бы повредить Розанне, Я ответил, что девушка поступила к нам с очень скудным запасом белья, и что Миледи в вознаграждение за ее хорошее поведение — я сделал ударение на последних словах — подарила ей новое белье недели две тому назад. «Как жалок этот цвет сказал сыщик. «Человеческая жизнь есть нечто вроде мишени, в которую несчастье стреляет беспрестанно и всегда попадает в цель. Если бы не этот новый запас белья, мы легко нашли бы новую кофту и юбку в вещах Розанны и уличили бы ее таким образом. Вы следите за моей мыслью, не так ли? Вы сами допрашивали служанок и знаете, какие открытия сделали две из них у двери Розанны. Наверное, вы знаете, чем занималась вчера девушка после того, как занемогла. Вы не можете догадаться? О, боже мой! Это так же ясно, как полоса света вон там за деревьями. В одиннадцать часов в четверг утром инспектор Сигрев, это скопление человеческих слабостей, указывает всем женщинам пятно на двери. У Розанны есть основания бояться за свои собственные вещи. Она пользуется первым удобным случаем, чтобы уйти в свою комнату.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 «Разводит огонь, — говорю я, — чтобы выстирать, высушить и выгладить подмененную юбку, а запачканную скрывает, вероятно, на себе. И вот сейчас, в эту самую минуту, старается уничтожить ее где-нибудь в удобном местечке на этом уединенном берегу перед нами. Я видел сегодня вечером, как она зашла в рыбачьей деревне в одну хижину, куда, может быть, и мы с вами заглянем до возвращения домой. Она оставалась в этой хижине некоторое время и вышла оттуда, как мне показалось, с чем-то спрятанным под плащом. Плащ на женщине, эмблема милосердия, прикрывает множество грехов. Я видел, как она отправилась к северу вдоль берега, когда вышла из хижины. «Неужели ваш морской берег считается таким живописным, мистер Беттеридж?» Я ответил «да» так коротко, как только мог. Вкусы бывают разные, сказал Сыщиков. На мой взгляд, нет морского ландшафта, который нравился бы мне менее. Если бы вам понадобилось следить за другим человеком, идя по этому берегу, и если бы человек этот внезапно оглянулся, вам не найти ни малейшего местечка, за которым вы могли бы спрятаться. Мне оставалось выбрать одно из двух или посадить Розанну в тюрьму по подозрению или предоставить ей действовать по своему усмотрению. По причине, объяснением которых не стану вам надоедать, я предпочел лучше пойти на всевозможные жертвы, нежели возбудить тревогу в одной особе, которую мы с вами называть не станем. Я вернулся домой, чтобы попросить вас провести меня к северному концу берега другой дорогой, «Песок — один из лучших мне известных ищеек. Он отлично ведет вас по следу. Если мы не встретим Розанну Спирман на обратном пути, то песок, пока еще светло, может сказать нам, где она была. Вот песок. Вы меня извините, если я посоветую вам идти молча и пропустить меня вперед. Если докторам известна болезнь под названием «сыскной лихорадки», то именно такая болезнь овладела сейчас вашим нижайшим слугой. Сыщек спустился между песчаными холмами к берегу. Я последовал за ним сильно бьющимся сердцем и ждал поодаль, что будет дальше. Оглянувшись, я увидел, что стою на том самом месте, где Розанна Спирман разговаривала со мною в тот день, когда мистер Фрэнклин вдруг появился перед нами, приехав к нам из Лондона. Покуда взгляд мой следовал за сыщиком, мысли мои против воли устремились к тому, что тогда произошло между Розанной и мною. Уверяю вас, я почти чувствовал, как бедняжка с признательностью пожала мне руку за ласковые слова, сказанные ей. Уверяю вас, я почти слышал, как голос ее говорил мне, что зыбучие пески притягивают ее против воли, почти видел, как лицо ее просияло, когда она вдруг заметила мистера Фрэнклина, внезапно вышедшего к нам из-за холмов. Тоска моя все усиливалась, и я еще больше растревожился, когда огляделся вокруг, чтобы оторваться от своих мыслей. Последний вечерний свет быстро догорал и над этим печальным местом нависла какая-то зловещая тишина. Волны океана набегали на большой песчаный берег бухты, не производя ни малейшего звука. Ни малейший ветерок не тревожил водяного пространства, лежавшего неподвижно и мрачно до самого горизонта. Клочки грязной тины, желтовато-белые, плавали по мертвой поверхности воды. Ил и пена заметно мелькали в тех местах, где последний свет еще падал на них меж двух больших утесов, выступавших с севера и с юга в море. Начинался отлив, и пока я стоял и ждал, широкая поверхность зыбучих песков стала морщиться и дрожать. Это было единственное движение в этом отвратительном месте. Я видел, как сыщик вздрогнул, когда колебание бросилось к нему в глаза. Посмотрев на него минуты две, он отвернулся и снова подошел ко мне. «Вероломное это место, мистер Беттерич», — сказал он. «И никаких следов Розанны Спирман на всем берегу, куда бы вы ни посмотрели». Он повел меня ближе к берегу, и я сам увидел, что только его следы и мои виднелись на песке. В какой стране от нас рыбачья деревня, спросил сыщик. Копсхолл, ответил я. Так называлась деревня, будет отсюда к югу. Я видел, как девушка шла сегодня вечером к северу вдоль берега из Копсхолла, сказал сыщик. Следовательно, она направлялась к этому месту. Копсхолл по ту сторону вон того мыска? Не можем ли мы пройти туда берегом, так как вода теперь стоит низко? Я ответил утвердительно на оба вопроса. «Вы меня извините, если я попрошу вас пойти скорее», — сказал сыщик. «Мне нужно прежде, чем стемнеет, отыскать то место, где она сошла с берега». Мы прошли, как мне кажется, шагов двести к кобс холу как вдруг сыщик Каф опустился на колени, словно почувствовал внезапное желание помолиться Богу. «Можно кое-что сказать в пользу вашего морского вида», — заметил он. «Вот женские следы, мистер Беттеридж. Назовем их следами розанны, пока не найдем противоположных доказательств, против которых нам не устоять. Следы очень сбивчивые, заметьте». «С умыслом сбивчивые», — сказал бы я. «Ах, бедняжка, она знает так же хорошо, как я, предательские особенности песка». Но не слишком ли торопливо стирала она следы? Вот один идет из скобс-хола, а другой обратно. Неправда ли носок её ботинка прямо указывает на воду? И не вижу ли я отпечатка двух каблуков дальше, по берегу, и также возле воды? Я не хочу оскорблять ваши чувства, но боюсь, что Розанна хитра. Она как будто намеревалась пройти к тому месту, откуда мы сейчас ушли, не оставив на песке следов, по которым ее можно было бы отыскать. Не допустить ли нам, что она шла по воде, пока не дошла до выступа скал, что позади нас, и вернулась той же дорогой, а потом опять пошла по берегу, да еще остались следы двух каблуков? Да, мы это допустим. Это согласуется с моим предположением, что у нее было что-то под плащом, когда она выходила из хижины. Нет. Не для того, чтобы уничтожить это. Ведь тогда ни к чему были бы все эти старания не дать мне отыскать место, где кончилась ее прогулка, а для того, чтобы спрятать это здесь. Вот, думается, более правильная догадка. Может быть, зайдя в хижину, мы узнаем, что именно она несла. Моя сыскная лихорадка вдруг пропала. «Я вам не нужен», — сказал я. «Какую пользу могу я вам принести?» «Чем больше узнаю вас, мистер Беттередж», — сказал сыщик, «тем больше добродетелей открываю в вас. Скромность! О, Господи! Как редко встречается скромность на белом свете, и как много этой редкой добродетели в вас! Если я один войду в хижину...» Язык хозяев будет связан при первом же моем вопросе. Если я войду с вами, меня представит уважаемый сосед, и беседа потечет непринужденно. В таком свете представляется это дело мне, а как оно представляется вам? Не придумав удачного ответа так скоро, как мне хотелось бы, я постарался выиграть время, спросив, в какую хижину он хочет войти. Когда сыщик описал мне место, я тотчас узнал в нем хижину рыбака по имени Йоланд, живущего с женой и двумя взрослыми детьми, сыном и дочерью. Если вы оглянетесь несколько назад, вы припомните, что, представляя впервые вашему вниманию Розанну Спирман, я упомянул, что, бывая на зыбучих песках, она изредка посещала друзей в Кобсхолле. Друзья эти и были Йоланды, почтенные, достойные люди, делавшие честь нашим окрестностям. Знакомство Розанны с ними началось, собственно, с их хромой дочери, известной под именем хромоножки Люси. Две страдавшие физическими недостатками девушки имели, по-видимому, какое-то дружеское тяготение друг к другу. Как бы то ни было, Йоланды и Розанна те редкие случаи, когда встречались, всегда были в теплых, приятельских отношениях. И то, что сыщик Каф проследил девушку до их коттеджа, заставило меня по-новому отнестись к его просьбе помочь ему. Разанна пошла туда, где часто бывала, и доказать, что она была в обществе рыбака и его семьи, было все равно, что доказать ее полную невиновность. Стало быть выполнить просьбу сыщика Кафа, значило оказать девушке услугу, а не вред. Мы пошли в Копс-Холл, и пока было еще светло, видели следы на песке. Когда мы дошли до хижины, выяснилось, что рыбак с сыном уехали в лодке, а хромоножка Люси, всегда слабая и утомленная, отдыхала наверху в своей спальне. Добрая миссис Йоланд одна приняла нас в кухне. Когда она услышала, что сыщик Каф, лицо знаменитое в Лондоне, она поставила на стол бутылку голландского джина, положила пару чистых трубок и не спускала сыщика глаз, как будто не могла на него насмотреться. Я спокойно сидел в углу, ожидая, что сыщик наведет разговор на Розанну Спирман. Его обычная манера начинать разговор с личностей сказалась и в этом случае. Он начал с королевской фамилии первых методистов и цен на рыбу и перешел от всего этого со своей обычной меланхолической и скрытной манерой к пропаже лунного камня, к злобности нашей старшей горничной и к жестокому обращению служанок с Розанной Спирмоном. Дойдя таким образом до главного предмета, он о себе самом сказал, что наводит справки о пропаже Алмаза отчасти для того, чтобы отыскать его отчасти для того, чтобы оправдать Розанну от несправедливых подозрений ее врагов в нашем доме. Через четверть часа после нашего прихода добрая миссис Йоланд была убеждена, что разговаривает с лучшим другом Розанны и уговаривала сыщика Кафа подкрепиться и оживить свою душу голландской бутылочкой. Буду четвердо уверен, что сыщик попусту тратит время с миссис Йоланд, я сидел и слушал их разговор почти так, как бывало прежде слушал на театре актеров. Знаменитый Каф выказал удивительное терпение, уныло пытая счастья и так, и эдак, производя выстрел за выстрелом, так сказать, на удачу, а вось попадёт в цель. Всё к чести Розанны, ничего ей во вред. Вот как это кончилось, сколько он не старался. Миссис Йоланд несла разный вздор и верила сыщику слепо. Когда мы взглянули на часы и встали с намерением проститься, он сделал последнюю попытку. «Теперь я пожелаю вам доброго вечера, сударыня», — произнес сыщик. «И скажу на прощание, ваш покорнейший слуга, искренний доброжелатель Розанны Спирман. Но, Боже мой!» Ей не следует оставаться на этом месте. Мой совет ей — оставить его. «Господи помилуй, да ведь она его и оставляет!» — вскричала миссис Йоланд. «Разанна Спирман оставляет нас?» — я навострил уши. Мне показалось странным, чтобы не сказать более, что она не предупредила ни Миледи, ни меня. В душе моей возникло сомнение, не попал ли в цель последний выстрел сыщика Кафа. Я начал сомневаться, так ли уж безвредно было мое участие во всем этом деле, как думал я сам. Может быть, сыщик заставил проговориться честную женщину, запутав ее в сети своих лживых уловок, но мой долг был, как доброго протестанта, вспомнить, что отец лжи дьявол, и что дьявол и зло никогда не бывают далеко друг от друга. Почуяв в воздухе что-то недоброе, я хотел было увести сыщика, Однако он тотчас снова уселся и попросил позволения подкрепиться последним глотком из голландской бутылочки. Миссис Йолланд села напротив него и налила ему рюмочку. Я двинулся к выходу очень встревоженный и сказал, что, кажется, должен с ними проститься, а между тем все медлил и не уходил. — Итак, она намерена оставить свое место? — спросил сыщик. — Что же она будет делать, когда его оставят? «Грустно, грустно. У бедняжки ведь нет никого на свете, кроме вас и меня». «Есть!» — возразила мисс Йоланд. «Она пришла сюда, как я вам уже сказала, нынче вечером, и, посидев и поговорив немножко с моей дочерью Люси и со мной, попросила позволения побыть одной наверху в комнате Люси. Это единственная комната в нашем доме, где есть чернила и перо». «Мне нужно написать письмо к одному другу», — сказала она. И «Я не могу этого сделать у нас в доме, где за мною подсматривают мои товарки». «Кому было это письмо, я вам сказать не могу. Только, должно быть, оно было очень длинно, судя по тому, сколько времени просидела она над ним наверху. Я предложила ей почтовую марку, когда она сошла вниз, но письма в руках у нее не было, и марки она не приняла. Бедняжечка, как вам известно, немножко скрытно насчет себя и своих поступков. Но у нее есть где-то друг. Уж за это я поручусь вам. И к этому-то другу, помяните мое слово, она и поедет». «Скоро?» — спросил сыщик. «Как только сможет», — ответила мисс Йоланд. Тут я опять отошел от двери. Как глава прислуги Меледи, я не мог допустить, чтобы в моем присутствии продолжался такой бесцеремонный разговор о том, Уйдет наша служанка или не уйдет, «Вы, должно быть, ошибаетесь насчет Розанны Спирман», — сказал я. «Если бы она хотела оставить свое место, она прежде всего сообщила бы об этом мне». «Ошибаюсь?» — вскричала миссис йоланд «Только час назад она купила у меня самой несколько вещей для дороги, мистер Беттеридж, вот в этой самой комнате». «Да, кстати», — прервала себя несносная женщина, начав шарить в кармане. «У меня кое-что на совести насчет Розанны и ее денег. Увидит ли ее кто-нибудь из вас, когда вы вернетесь домой?» «С величайшим удовольствием передам ваше поручение, бедняжке, ответил Сыщек прежде чем я успел вернуть слово. Мисс Йоланд вынула из кармана несколько шиллингов и шестипенсовых монет и, держа их на ладони, пересчитала одну за другой с особенной и предосадной тщательностью. Она протянула эти деньги сыщику, хотя по лицу ее было видно, что ей не очень-то хочется расстаться с ними. «Могу я попросить передать эти деньги Розанне с моим поклоном и почтением», — сказала мисс Йоланд. «Она непременно хотела заплатить мне за несколько вещиц, которые ей понадобились сегодня вечером, а деньгам мы всегда рады, об этом спорить не стану а все всё-таки мне как-то неловко, что я взяла у бедняжки, накопленные тяжелым трудом, деньги. И сказать вам по правде, не думаю, что мужу моему будет приятно услышать, когда он вернется с работы завтра утром, что я взяла деньги у Розанны Спирман. Пожалуйста, скажите ей, что я с радостью дарю ей вещи, которые она купила у меня». «Не оставляйте денег на столе», — сказала мисс Йоланд, вдруг выложив их перед сыщиком, словно они жгли ей пальцы — а не то времена нынче трудны, плоть слаба, и, пожалуй, мне захочется опять положить их в карман. Пойдемте, позвал я Кафа, — «мне нельзя дольше ждать, я должен вернуться домой». «Сейчас последую за вами», — ответил сыщик -Каф. Во второй раз подошел я к двери и во второй раз, как не старался, не мог перешагнуть через порог. «Возвращать деньги — дело щекотливое, сударыня», — услышал я голос сыщика. «Вы и так, наверное, дешево с нее взяли». Она взяла свечу и повела сыщика в угол кухни. «Если бы даже дело шло о моей жизни, я не мог бы удержаться, чтобы не пойти за нею». В углу была навалена целая куча разного лома, по большей части старого металла, который рыбак набрал в разное время с потонувших кораблей, и не успел еще раз продать. Миссис Йоланд засунула руку в этот хлам и вынула оттуда старый японский оловянный ящичек с крышкой и кольцом для того, чтобы его вешать. Такие ящики употребляются на кораблях для географических и морских карт, чтобы предохранить их от сырости. «Вот», — сказала она, — «когда Розанна пришла сюда сегодня, она выбрала у меня точно такой же ящичек». Этот как раз сгодится, сказала она, для моих манжеток и воротничков, чтобы они не смялись в чемодане. Один шиллинг и девять пенсов, мистер Кафф. Хоть сейчас умереть на месте ни полпени больше. Экая дешёвка, промолвил сыщик с тяжелым вздохом. Он взвесил ящичек на руке. Мне послышался мотив последней летней розы, когда он глядел на ящичек. Не было никакого сомнения, он открыл что-то новое во вред Розанне Спирман, открыл в таком именно месте, где, как я был убежден, репутация ее была в безопасности, и все через меня. Предоставляю вам судить о моих чувствах и о том, как искренне я раскаялся, что помог знакомству мистера Кафа с миссис Йоланд. «Довольно», — сказал я, — «нам право пора идти». Не обращая на меня ни малейшего внимания, миссис Йоланд опять засунула руку в хлам и на этот раз вытащила оттуда цепочку. «Взвесьте на руке, сэр», — сказала она сыщику. «У нас было три таких цепочки, и Розанна взяла две. «Зачем вам, душечка, нужны такие цепочки?» — говорю я. «Я сцеплю их вместе и обвяжу ими чемодан», — говорит она. Веревка будет дешевле», — говорю я. «А цепь надежнее, говорит она. «Разве чемоданы обвязывают цепью?» — говорю я. «О, миссис йоланд не возражайте», — говорит она. «Уступите мне цепочки». «Странная девушка, мистер Кафф, чистое золото. Она любит мою Люси, как родная сестра, но всегда была со странностями. Ну, я отдала их ей. Три шиллинга и шесть пенсов». «За каждую?» — спросил сыщик. «За обе!» — ответила миссис Йоланд. «Три шиллинга, шесть пенсов за обе!» «Даром отдали, сударыня!» — покачал сыщик головой. «Даром отдали!» «Вот они деньги!» — сказала миссис Йоланд, возвращаясь к кучке серебра, лежавшей на столе и как будто против ее воли, притягивавшей ее. Розанна только и купила, что это толовянный ящичек и цепочки. Один шиллинг, Девять пенсов и три шиллинга шесть пенсов, всего-навсего пять шиллингов и три пенса. Кланяйтесь ей и скажите, что совесть не позволяет мне брать у бедной девушки накопленные ею деньги, когда они могут понадобиться ей самой». «А мне, сударыня, совесть не позволяет возвращать деньги», — сказал сыщик Кав. «Вы и так, можно сказать, подарили ей эти вещи, право подарили». Это ваше искреннее мнение, сэр? Спросила миссис Йоланд, вдруг просияв. Не может быть ни малейшего сомнения в этом, ответил сыщик. Спросите мистера Беттериджа. Не к чему было спрашивать меня. Они добились от меня только одного слова. Прощайте. Да ну, пропади они совсем эти деньги, вдруг вскрикнула миссис Йоланд. С этими словами она словно потеряв всякую власть над собою схватила кучку серебра и быстро спрятала ее в карман видеть не могу когда деньги валяются и никто их не берет и несносная женщина вдруг шлепнулась на стул глядя на сыщика кафа с таким выражением словно говорила деньги опять у меня в кармане попробуйте ка их оттуда вытянуть на этот раз я не только подошел к порогу но и перешагнул его твердо направившись домой «Объясняйте, как можете», но я чувствовал, что кто-то из них или оба они вместе смертельно оскорбили меня. Прежде чем сделать несколько шагов, я услышал, как сыщик догоняет меня. «Благодарю вас за это знакомство, мистер Беттерич», — сказал он. «Я обязан жене рыбака совершенно новым ощущением. Миссис Йоланд озадачила меня». У меня вертелся на языке колкий ответ. Дело в том, что я был рассержен на него, так как сердился на самого себя. Но когда он признался, что озадачен, я усомнился, действительно ли я причинил большой вред. Я ждал скромно, молча, что он еще скажет. «Да», — проговорил сыщик, как будто читая мои мысли. «Вместо того, чтобы навести меня на след, вы, мистер Беттеридж, при вашем участии и кразанне, вам, может быть, утешительно будет это знать, вы привели меня к тому, что озадачили меня. Действия этой девушки сегодня, разумеется, довольно ясны. Она прикрепила обе цепи к кольцу оловянного ящичка, она засунула этот ящичек в воду или в песок,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 Вопрос состоит в том, какого черта спрятала она в этом оловянном ящике. Я подумал про себя лунный камень, но сыщик сказал только одно: Неужели вы не догадываетесь? Это не алмаз, продолжил он. Весь опыт моей жизни ничего не стоит, если Розанна Спирман взяла алмаз. Когда я услышал эти слова, Меня снова начала трясти сыскная лихорадка, и я до того забылся, заинтересованный этой новой загадкой, что воскликнула прометчиво. Запачканная одежда! Сыщик Каф вдруг остановился в темноте и положил свою руку на мою. «Когда что-нибудь бросают в ваши зыбучие пески, выходит ли это опять на поверхность?» — спросил он. «Никогда», — ответил я, — «будь это легкая или тяжелая вещь, а уж зыбучие пески втянут в себя все и навсегда». «Розанна Спирман это знает?» «Она это знает так же хорошо, как я». «Значит, ей стоило только привязать камень к запачканной одежде и попросту бросить его в зыбучие пески», — сказал сыщик. «Нет ни малейшей надобности в том, чтобы прятать ее а между тем она, несомненно, спрятала. Вопрос состоит в том, прибавил он, продолжая идти, являются ли запачканная юбка или кофточка или другой предмет чем-то таким, что необходимо сохранить во что бы то ни стало. Мистер Беттеридж, если не случится никакой помехи, я должен завтра поехать во Фризингол и узнать, что именно купила она в городе, когда доставала тайный материал, чтобы сшить новую одежду вместо запачканной. При настоящем положении дел уезжать из дому — риск, но еще больше риск продолжать действовать вслепую. Извините, что я не в духе, я потерял к себе уважение. Я позволил Розанне Спирмен поставить меня в тупик. Когда мы вернулись, слуги сидели за ужином. Первый, кого мы встретили на дворе, был полисмен которого инспектор Сегреф оставил в распоряжении сыщика. Мистер Кафф спросил его, вернулась ли Розанна Спирман. Да? Когда? Почти час назад. Что она сделала? Она поднялась наверх, чтобы снять шапку и плащ, а сейчас спокойно ужинает с остальными слугами. Не сделав никакого замечания, сыщик каф направился к черному ходу, все более и более теряя к себе уважение. Пройдя в темноте мимо входа, он все шел и шел, хотя я и звал его, пока не остановился у Ивовой калитки, которая вела в сад. Когда я подошел к нему, чтобы вернуть его назад, я увидел, что он внимательно смотрит на окно в том этаже, где были спальни с другой стороны дома. Подняв глаза в свою очередь, я увидел, что предметом его созерцания было окно комнаты мисс Рейчел и что огонь в этом окне мелькал взад и вперёд, как будто в комнате происходило что-то необычное. «Это, кажется, спальня Мисс Верендер?» — спросил сыщик Каф. Я ответил утвердительно и пригласил его ужинать ко мне. Сыщик не тронулся с места, пробормотав, что он любит по вечерам дышать свежим воздухом. Я оставил его наслаждаться природой. Когда я возвращался, я услышал последнюю летнюю розу у ивовой калитки, сыщик Каф сделал новое открытие. И на этот раз ему помогло окно барышни. Последняя мысль заставила меня опять вернуться к сыщику с вежливым замечанием, что у меня не хватает духу оставить его одного. «Вам что-нибудь тут непонятно?» — прибавил я, указывая на окно мисс Рэйчел. Судя по голосу, сыщик Каф опять вернул надлежащее уважение к своей собственной особе. — Вы в Йоркшире, кажется, охотники держать пари? — спросил он. — Ну так что же из этого? Положим, что и так. — Будь я йоркширец, — продолжал сыщик, взяв меня за руку, — я прозакладывал бы вам целый суверен, мистер Беттерич, что ваша молодая барышня решилась уехать из дому. «Если я выиграю это пари, я готов прозакладывать вам другой саверен, что мысль об отъезде пришла к ней не прежде, чем час тому назад». Первая догадка сыщика испугала меня. Вторая как-то перепуталась у меня в голове с донесением полисмена, что Розанна Спирман вернулась с зыбучих песков час тому назад. Обе эти догадки произвели на меня странное впечатление — Когда мы пошли ужинать, я выдернул свою руку из руки сыщика Кафа и, забыв всякое приличие, прошел прежде него в дверь, чтобы самому навести справки. Лакей Сэмуэль был первым человеком, встреченным мной в передней. «Миледи ждёт вас и мистера Каффа», — сказал он, прежде чем я успел задать ему вопрос. «Давно ли она ждет? раздался позади меня голос сыщика. «Уже с час, сэр!» Опять. Розанна вернулась час тому назад. Мисс Рэйчел приняла какое-то необыкновенное решение, и Меледи ждала сыщика в течение последнего часа. Неприятно было видеть, как столь различные люди и предметы связывались таким образом между собой. Я пошел наверх, не глядя на сыщика Кафа и не говоря с ним. Рука моя внезапно задрожала когда я поднял ее, чтобы постучаться в дверь комнаты моей госпожи. «Меня не удивит», — шепнул сыщик за моей спиной, «если у вас в доме разразится сегодня какой-нибудь скандал, не пугайтесь. Я в своей жизни выдерживал и не такие семейные сцены». Не успел он произнести эти слова, как я услышал голос госпожи моей, приказавшей нам войти.